Глава тридцать первая. Барбара слышала, что иногда любовь превращается в ненависть. Она в это не верила и напрасно. Сэнди сказал, что ее сердце полно сентиментальной чепухи. Но он ошибся. Теперь оно полнилось неприязнью. Ей приходилось скрывать свои чувства. Наступила среда, и она вновь встретилась с Луисом. Через три недели, 4 декабря, Августин вернется из отпуска. Как только это произойдет, Луис поедет в Куэнку, чтобы окончательно обо всем договориться. Дата побега будет зависеть от расписания дежурства охраны, но они управятся до Рождества. А пока она должна позаботиться о том, чтобы Сэнди ничего не заподозрил. Дом с его огромными комнатами — и дорогой начищенной мебелью с каждым днем все сильнее угнетал Барбару. Иногда ей хотелось сорвать со стены безупречные зеркала и разбить их о на навощенные столы. Беспокойно бродя по дому, то и дело бросая взгляды в окно на зимний сад, она начала опасаться, не сойдет ли с ума. После ссоры по поводу сиротского приюта Барбара заставила себя быть покладистой и уступчивой. В воскресенье Сэнди на все утро уехал куда-то на машине по делам, как он сказал. Барбара пошла прогуляться и купила андалузские розы в цветочном магазине. Они стоили дорого, но Сэнди любил их больше всего. Она внесла цветы в столовую к обеду. Он взял одну и понюхал. «Очень мило», — заметил он совершенно бесстрастным тоном. «Значит, ты перестала дуться?» Сам он до сих пор злился. — Какой смысл ссориться? — тихо ответила Барбара. — Твое письмо к сестре Макуладе привело кое-кого в недоумение. пара человек поинтересовалась не завелся ли в моем доме подрывной элемент. — Слушай, Сэнди, я не хочу создавать тебе проблем с твоими партнерами по бизнесу. Может, я займусь волонтерством где-нибудь в другом месте, к примеру, в госпитале для инвалидов войны? «Госпиталями в основном управляет фаланга», — хмыкнул он. «Я не хочу, чтобы ты поругалась теперь с ними». «Не поругаюсь, если на моих глазах не начнут плохо обращаться с детьми». Сэнди посмотрел на нее холодным и мрачным взглядом. «С большинством детей обращаются плохо. Так устроен мир. Если только ты не такой везунчик, как мой брат. С тобой плохо обращались. Со мной тоже». «Но не так! Все это плохое обращение!» Он пожал плечами. «Я поговорю с Себастьяном насчет инвалидов». «Спасибо». Она попыталась изобразить благодарность. Сэнди хмыкнул и уткнулся в тарелку. С момента их ссоры он не пробовал заняться с ней сексом. На следующий день Барбара пошла на кухню, чтобы поговорить с Пилар, и еще с лестницы услышала смех. Сэнди был там, стоял, опираясь на стол, курил сигарету и похотливо улыбался. Пилар мыла посуду у раковины и тоже смеялась. Заметив Барбару, она залилась краской и опустила голову. «Я принесла список покупок, Пилар», — холодно произнесла Барбара. «Оставлю на столе». Сэнди она ничего не сказала. Они сидели в гостиной. Он откинулся на спинку кресла, вертя в руке стакан с виски. Улыбнулся и проговорил. «Милая девушка, это Пилар. Иногда бывает такой заводной». Барбара спокойно вдевала нить в иглу, думая. «Он хочет наказать меня, а мне теперь все равно». «Как же вы, мужчины, любите флиртовать с прислугой?» Беззаботно ответила она. «Полагаю, это фантазия из частной школы». «Если бы ты знала, какие у меня бывают фантазии», «Тебе бы они не понравились!» Что-то в тоне Сэнди заставило Барбару резко взглянуть на него. Он посмотрел на нее холодно и сделал еще глоток виски. «Мне нужно взять образец вышивки, который прислала мама», — сказала она и вышла. Барбара остановилась в коридоре глубоко дыша. Иногда ей просто нужно было оказаться от него подальше. «Посижу с ним часок, потом выйду на несколько минут». «Так, глядишь, еще час и пройдет», — подумала она. Барбара поднялась в их спальню. Образец ей был не нужен, но она решила все-таки захватить его, а заодно отперла ящик своего бюро и ощупала банковскую книжку. Хорошо, что у него такой крепкий замок, а ключ лежит в кармане. Она сделала глубокий вдох. «Придется спуститься. Нужно избегать скандалов». Можно спросить, как идут дела с Гарри, присоединится ли он к их проекту, каков бы он ни был. Если Сэнди дальше будет использовать Пилар, чтобы унизить ее, пускай. Она притворится обиженной и под этим предлогом сможет избежать интимной близости, если Сэнди на нее намекнет. К радости Барбары, в тот вечер Сэнди больше не упоминала Пилар. Когда она спросила про Гарри, ответил, что снова пригласил его на обед в четверг. Потом встал и сказал, что ему нужно поработать с документами в кабинете. Барбара облегченно вздохнула, когда за ним затворилась дверь. Вскоре она услышала, как дважды звякнул и смолк телефон. Барбара слегка вздрогнула. Сэнди, наверное, снял трубку в кабинете. Испуг ее усилился, когда через мгновение громко позвонили в дверь. «Кто бы это мог быть уже довольно поздно?» Подумала она и отложила вышивку. Каблуки Пилар отбивали дробь по плитке, она поднималась наверх с кухни. Через минуту девушка постучала в дверь и вошла в гостиную. Хотя Барбару теперь и не волновали поступки Сэнди, она ощутила прилив гнева и холодно спросила, кто там. Пилар не встречалась с ней взглядом. — С вашего позволения, сеньора, пришел человек к сеньору Форсайту. Он немного похож... — девушка замялась... — на иностранца... — Я знаю, сеньор Форсайт не любит, когда я беспокою его в кабинете. — Я посмотрю, кто там. Барбара встала и пошла следом за Пилар. Из прихожей дохнуло холодом. Служанка оставила дверь открытой. На пороге стоял низенький старичок в грязном пальто и помятой фетровой шляпе. На носу очки, перемотанные на переносятся лентой. Незнакомец приподнял шляпу. — Простите, сеньора, это дом сеньора Форсайта? — Он едва говорил по-испански с сильным французским акцентом. «Да, чем могу быть вам полезно ответила Барбара по-французски. Морщинистое лицо старика слегка разгладилось от облегчения. «Ах, вы говорите по-французски! Мой испанский очень плох. Простите, что беспокою вас. Меня зовут Блан. Анри Блан. Я должен кое-что передать сеньору Форсайту». Он запустил руку под пальто и вытащил из-за пазухи холщовый мешочек. Внутри что-то звякнуло. Барбара в недоумении смотрела на старика. «Простите», — сказал он, — «мне следует объясниться. Я один из беженцев, которым помогал сеньор Форсайт». «О, я понимаю». Теперь все стало ясно с потрепанной одеждой и французским акцентом. «Прошу вас, входите», — пригласила Барбара, придерживая дверь. Старик покачал головой. «Нет, нет, я умоляю. Не хочу так поздно вас тревожить». Сегодня я узнал, что мне дали разрешение на отъезд в Лиссабон. Он улыбнулся, не в силах скрыть радость. Я уезжаю с семьей завтра утром и не могу отбыть, не принеся обещанного. Он протянул Барбаре мешочек. — Прошу вас, возьмите. Скажите ему все высшего качества, как я и говорил. Долгое время они хранились в нашей семье, но это стоит того, чтобы уехать в Лиссабон. — Хорошо. Барбара взяла передачу. «Наверное, вам не просто было дойти сюда. Точно не хотите войти на минутку?» Она посмотрела на его обувь. Каблуки сношены почти до основания. Вероятно, он прошагал в этих башмаках весь путь из Франции. «Нет, спасибо, мне нужно возвращаться!» Он улыбнулся. «Но не мог не сдержать обещания. Поблагодарите от меня сеньора Форсайта. Мы так беспокоились!» Слышали, что немцы высылают беженцев-республиканцев из Франции обратно в Испанию и боялись, как бы они не потребовали нашего возвращения. Но теперь мы будем в безопасности. Спасибо вашему супругу. Старик пожал ей руку, поправил на голове шляпу, развернулся и медленно побрел по подъездной дорожке. Барбара закрыла дверь. Она заметила тень на лестнице, ведущей в полуподвальный этаж, и поняла, что Пилар подслушивала. «Теперь так и будет?» «Пилар!» — резко окликнула она служанку. «Приготовьте мне, пожалуйста, чашку шоколада». «Си, сеньора!» Каблуки быстро застучали вниз по ступеням. Барбара постояла в холле, взвешивая на руке мешочек. «Не монеты, что-то полегче». Она вошла в гостиную, развязала тесемку и высыпала содержимое на ладонь. Это оказались кольца и цепочки — Пара брошей и несколько каких-то странных вещиц, судя по форме религиозного назначения. Все предметы были из чистого сверкающего золота. Барбара нахмурилась озадаченная. Она решила, что лучше отнести мешочек Сэнди и медленно поднялась по лестнице. В тихом коридоре шипело и урчало центральное отопление, из под двери кабинета выбивался свет. Барбара услышала, что Сэнди разговаривает по телефону. Она хотела постучать, но что-то в его тоне остановило ее. На ум пришло упоминание о фантазиях, которые он оборонил прежде. «Пора уже ему заговорить, он проторчал у вас весь день. Что вы с ним сделали?» Последовала пауза, потом снова раздался голос Сэнди. «Эти старые марокканские трудяги — крепкие ребята. Он до сих пор твердит, что Гомес — это его настоящая фамилия. но полагаю, в этом есть смысл». Им пришлось бы сделать фальшивые документы на чужое имя, а это введение гестапо». Снова наступила тишина. Пару раз Сэнди хмыкнул, соглашаясь с тем, что говорил человек на другом конце провода. Потом заговорил резко и сердито. «Предоставляю это вашим умелым рукам». Он помолчал и добавил. «Вокруг Санта-Марии полно укромных мест. Слушайте, мне нужно идти. У меня тут документы Брэта... Нет, он мне доверяет, да». «Адьо!» Звякнула положенная на рычаг трубка. Его фразы звенели в голове у Барбары. «Что вы с ним сделали?» «В ведении гестапо. И Гарри как-то во всем замешан». Она стояла в коридоре, сердце у нее стучало. Услышала, как Сэнди выдвинул ящик стола хмыкнул Сглотнув, она тихонько отошла от двери, крепко сжимая в руке холщовый мешочек. «Отдаст ему позже». В гостиной на столике для шитья Пилар оставила чашку шоколада. Барбара тяжело села, опустила свою ношу на колени. «Какими темными делами занимается Сэнди?» Она снова вспомнила его глумливую ремарку про фантазии и подумала, что он способен на многое, и что она вообще никогда его по-настоящему не знала. Еще раз нервно сглотнув, Барбара переложила мешочек на столик, Посмотрела на него и вся сжалась. Она напряженно прислушивалась, не раздадутся ли за дверью шаги Сэнди.